Глава четвертая. Повстанцы. Я проснулась посреди ночи от холода. Спать ложились бок о бок с Анти, в Радване особо не развернешься. Но сейчас место младшей воспитательницы пустовало. Я села, поморщившись от боли в руке. На предплечье налились синяки, отпечаток в форме пальцев Корвина. Он так меня схватил, что остались кровопотеки. Прямо метко, я принадлежу ему. Я ужасно на него злилась за это. Никто раньше не применял ко мне силу. Я выглянула в окно. У ближайшего дерева померещились две тени. Прежде чем выйти из Редвана, накинула халат, помня слова Корвина о том, что девичья нагота неприятна мужчинам. В этом вопросе поверила ему на слово, хотя считала подобное странным. Мы с воспитательницами друг от друга не прятались. Да и что прятать-то? Дарованное родителям тело? Какой в этом смысл? Но когда дело касалось мужчин, я ступала на неизведанную почву, а потому полагалась на знания других. «Санти!» — позвала, подкрадываясь к дереву. Воспитательница не слышала, хотя это точно была она. Я узнала ее моментально. Бедняжка попала в ужасное положение. Один из солдат прижал Санти к дереву и вцепился зубами ей в шею. «Да чего это, наверное, больно и неприятно?» подтверждая мои опасения, Санти тихонько застонала. Испугавшись из-за близкого человека, я, недолго думая, схватила из земли камень и запустила его в голову солдату. Недаром славилась меткостью, набила руку, сбивая яблоки с верхушки деревьев. Угодила точно в цель. Солдат рухнул, как подкошенный. «Санти!» – поторопилась я к «Ты в порядке?» Девушка застыла, прижав ладони к щекам. «Конечно, она в шоке». — Пережить нападение — это вам не шутка? — А солдат главное каков. Вечером у костра читал Санти стихи, до меня долетали обрывки их разговора. Потом проводил ее до Рыдвана, долго держал за руку, не желая отпускать. А ночью подкараулил и напал. Наглец. Я отбросила волосы с плеч Санти, осмотрела шею, но не заметила следов укуса. Кожа была чиста. — Как же так? — Ты что натворила? — возмутилась подруга. — Спасла тебя от этого ненормального. Он тебя укусил. — Он меня целовал, — простонала Санти, закатывая глаза. — Зачем лезла, куда не просили? — Вот тебе и благодарность. Я сложила руки на груди. — Как будто я не знаю, как целуют, — проворчала. — Целуют в щеку, а покойников в лоб на прощание, но никак не в шею. — Ты удивишься, если я тебе скажу, куда мужчина может поцеловать женщину ответила воспитательница, пытаясь привести в чувство солдата. Подробности о поцелуях я так и не выяснила. В этот самый момент над лагерем пронесся пронзительный свист, а за ним последовал звон металла. Первая помнилась Санти. В Рыдван! Быстро! — скомандовала она, срываясь с места. Я бросилась за ней, но добраться до спасительного Рыдвана нам помешали. Мужчина в темно-зеленой одежде под цвет леса перегородил путь. Он скрывал лицо лоскутом ткани, значит, намерения у него дурные. Друзья не прячут лица? Моя догадка была верна. Мужчина направил на нас шпагу. Он ничего не говорил, просто молча приближался. А мы, в свою очередь, пятились. Достигни он цели, нам придется туго. Но тут на помощь подоспел солдат из нашего отряда. Мужчины сцепились между собой, а Санти, схватив меня за запястье, метнулась прочь. Мы все-таки сели в Рыдван. Через окно я наблюдала за боем, развернувшимся на поляне. Откуда повыскакивали эти странные люди с закрытыми лицами? И что плохого мы им сделали? Казалось, сам лес порождает мстительных духов все больше и больше. Солдат для обороны не хватало, и хотя ими руководил Корвин, будучи в самой гуще сражения, они не справлялись. В какой-то момент нападающие, обогнув с флангом отряд защитников, пробились к Рыдвану. Мы с Санти держали дверь изнутри за ручку, мешая ее открыть. Даже ногами в стену упирались. Но, конечно, мужчины были сильнее. Они ворвались внутрь и за волосы вытащили нас на улицу. От боли из глаз брызнули слезы. Мир подернулся пеленой, и я сперва подумала, что увиденное мне померещилось. Мужчина занес шпагу для удара и вонзил ее Санте в грудь. Воспитательница вскрикнула тонкая струйка крови потекла из уголка ее губ. Глаза закрылись, и она рухнула на землю. Я вырвалась из удерживающих меня рук, кинулась к Санте, упала перед ней на колени. Встряхнула девушку за плечи, но та не реагировала. Воспитательница была мертва. Вид смерти поразил меня. Ничего более безобразного, чем отнятая молодая жизнь, я не встречала. Желудок скрутили спазмы, И я зажала рот рукой, сдерживая рвотные позывы. Кто-то грубо дернул меня за плечо, поворачивая лицом к себе. Алая от крови шпага нацелилась на меня. Настал мой черед. Сейчас я присоединюсь к Санте. Будут также лежать сломанной куклой на траве. Еще одна загубленная жизнь. Но мне повезло. Шпага не достигла цели. Мужчину сбил с ног солдат. Оба упали на землю и покатились, а я вскочила на ноги. Огляделась. На поляне творилось что-то невообразимое. Я уже не разбирала, где свои, где чужие и на чьей стороне перевес. Оставаться было опасно. Вдруг победят враги, тогда я обречена. По неизвестной причине люди, скрывающие лица, желают мне смерти. Времени на сомнения не было, и я, не раздумывая более, кинулась прочь в гущу леса. Куда именно, неважно, главное подальше от поляны, на которой погибла Санти. От ужасов битвы. Корвин первым заметил вражеский отряд. Повстанцы выбрали лучшее время для нападения – середину ночи. Большая часть солдат спала, даже те, кто стоял на посту, дремали. По сути, бодрствовал один Корвин. Именно он поднял лагерь на ноги свистом. Он не понимал, как так вышло. Повстанцы должны идти по ложному следу. Он лично позаботился об этом. То, что Лея – доносчик, Корвин знал – Отчасти поэтому и держал ее при себе, ради снабжения повстанцев дезинформацией. И еще потому, что она хороша в постели. Быть может, однажды он действительно женится на ней. Почему нет? Или же казнит за предательство. Он пока не решил. Иногда он подбрасывал Леи верные сведения, подкармливая повстанцев. Нечего им искать новый источник информации. Но в этот раз все было иначе. Перед отъездом он позаботился о том, чтобы Лея узнала местоположение обители одиноких. Ложное местоположение, само собой. Он отправил повстанцев в самый центр песчаных земель, пожариться на солнышке. Так как они выяснили настоящие координаты? Неужели в замке на скале притаился еще один предатель? А дальше понеслось. На четверть часа Корвин из человека превратился в инструмент убийства. Шпага рубила направо и налево, Кровь орошала землю, которая впитывала ее, как бумага чернила. Трава на этой поляне вырастет гуще и выше, чем на других. Природа даже смерть обернет себе на пользу. Корвин целенаправленно пробивался к Редвану. Сейчас главное Эвери. Нельзя допустить, чтобы враг добрался до нее первым. Но легче сказать, чем сделать. Повстанцы подготовились на славу. Превзошли его отряд числом. Значит, давно следят. Возможно, начиная с выезда из замка. Приходилось сражаться за каждый шаг в сторону Редвана. Но Корвин не из тех, кто отступает. Легкое ранение, полоснули по запястью, его не остановило. Он просто взял шпагу в другую руку. Корвин одинаково хорошо фехтовал обеими. И все же он опоздал. Когда он, наконец, достиг цели, в Редване уже никого не было. Он нашел спутницу Эвери на земле, проткнутой грудной клеткой. Тела самой Эвери поблизости не было. Это и хорошо, и плохо. Вскоре битва закончилась победой людей Корвина. Остатки повстанцев бежали в лес. То, с какой поспешностью они ушли, настораживало. Почему они сдались? Уж не потому ли, что получили желаемое? Корвин подозревал, что Эвери у них. Ее необходимо вернуть как можно скорее, пока она еще полезна для него. На самом деле девушку не обязательно убивать хотя это бесспорно самый простой способ избавиться от нее. Но есть второй вариант. Достаточно не Теургу лишить ее невинности, и она навечно замрет в магическом развитии. Ее благодать улетучится, как ее не бывало, а Корвин никогда не получит полную силу Теурга. Именно к этому стремятся повстанцы. Он осмотрел остатки своего войска. Половина отряда погибла, еще часть получила ранения разной степени тяжести. На ногах держались всего три человека. Ничтожно мало. Перетянув кровоточащее запястье платком, Корвин занялся ранеными. Он мог вылечить их, призвав духов исцеления, но не видел смысла тратить драгоценные силы на серьезные раны. Все равно такие солдаты еще не скоро придут в себя, а не балласт, до которого лучше избавиться. Как не жаль бросать верных людей, а другого выхода нет. А вот нескольких можно было спасти, и он излечил их. Так его отряд пополнился еще пятью здоровыми воинами. Судьба прочих отныне его не касалась. «Я видел, как девушка сбежала в лес», — сказал ему один из вылеченных. «Она была одна. Значит, повстанцы ее не получили», — Корвин откинул волосы с лица. «У нас есть шанс». Отправились в путь тотчас. На одном из кустов... Он нашел оторванный лоскут от сорочки Эйвери. Сжав его в кулаке, сосредоточился на образе девушки. Хорошо он приберег силу. Благодаря резерву смог послать духов по ее следам. Появилась надежда вернуть девушку до того, как она попадет в руки врага. Корвин не строил иллюзий. Повстанцы не пожалеют его невесту. Для них она лишь средство воздействия на него. Если Эйвери схватят, невредимо ей не уйти.